Карета остановилась перед домом госпожи де ла Сент-Коломб. Принц и Метис вошли в темные ворота, которые тотчас же за ними заперли, и дворник подал Феринджи ключ от квартиры. В эту квартиру было два входа, один на лестницу, а другой, тайный, во двор. Отпирая дверь, выходившую на площадку лестницы, Метис взволнованно сказал... Господин, пожалейте меня за слабость. В эту ужасную минуту я дрожу, я колеблюсь. Быть может, лучше мучиться сомнениями или забыть? Но прежде чем принц успел ответить, Фиринже воскликнул. Нет, нет, это было бы низостью. И быстро отворив дверь, он вошел первым. Джальма последовал за ним. Они очутились в темном коридоре. Вашу руку Позвольте, я проведу вас Только тише И взяв Джальму за руку Он тихо двинулся вперед После довольно долгих переходов Они внезапно остановились И же, выпуская руку Джальмы Промолвил Наступила решительная минута Подождите немного Темнота была такая, что Джальма решительно ничего не видел, но услыхал, что Фиренджи от него уходит. Затем послышался стук отворяемой и запираемой на замок двери. Это странное исчезновение встревожило принца. Он сделал несколько шагов в сторону, где по его предположению находился выход. Вдруг голос Метиса раздался в ушах Джальма неизвестно откуда, и до него долетели следующие слова. «Господин, вы сказали мне, будь моим другом, и я действую как друг. Я употребил хитрость, чтобы завлечь вас сюда. Ваше ослепление своей роковой страстью не допустило бы вас следовать за мной иначе». «Хитростью друзья не действуют». «Княгиня де Сен -Дизьер, Сказала вам, что Агриколь Бадуэн ⁇ любовник Адриенны де Декардовиль. Слушайте, смотрите и судите сами.